Пробежит несколько строк глазами, зевнет И начнет барабанить пальцами по столу. Захар стал еще неуклюже, неопрятнее. У него появились заплаты на локтях. Он смотрит так бедно, голодно, Как будто плохо ест, мало спит И за троих работает. Халат на обломове истаскался, И как незаботливо зашивались дыры на нем,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 Не то загорели, не то загрубили от работы, от огня или от воды, или от того и от другого. Акулина уже не было в доме. Анисья и на кухне, и на огороде, и за птицами ходит, и полы моет, и стирает. Она не управится одна, и Агафья Матвеевна волей-неволей сама работает на кухне. Она толчет, сеет и трет мало, потому что мало выходит кофе, корицы и миндалю.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 Белоснежные телятины и индейки стали появляться на другой кухне, в новой квартире Мухаярова. Там по вечерам горели огни, собирались будущие родные братца, сослуживцы и тарантьев Все очутились там. Агафья Матвеевна и Анисия вдруг остались с разинутыми ртами и с праздно повисшими руками над пустыми кастрюлями и горшками. Агафья Матвеевна в первый раз узнала, что у нее есть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 Никого не трогает, живет себе. Не я приманивала его на квартиру. Вы с Михеем Андреевичем. Он дал ей десять рублей и сказал, что больше нет. Но потом, обдумав дело с кумом в заведении, решил, что так покидать сестрой Обломова нельзя, что, пожалуй, дойдет дело до Штольца. Тот нагрянет, разберет и чего доброго как-нибудь переделает. Не успеешь и взыскать долг. Даром, что законное дело. Немец, следовательно, продувной».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 В первый раз в жизни Агафья Матвеевна задумалась не о хозяйстве, а о чем-то другом. В первый раз заплакала не от досады на акулину за разбитую посуду, не от брани браться за недоваренную рыбу. В первый раз ей предстала грозная нужда, но грозная не для нее, для Ильи Ильича.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 пошевелилась у нее в горле, но на язык не сошло. «Хорошо, я сделаю», сказала она, решившись заменить бобы капустой. «Сыру швейцарскую велите фунт взять», командовал он, не зная о средствах Агафьи Матвеевны. «И больше ничего. Я извинюсь, скажу, что не ждали. Да если б можно бульон какой-нибудь». Она была ушла. «А вина?» Вдруг вспомнил он. Она отвечала новым взглядом ужаса. Надо послать Зелафитом за хладнокровно заключил он